Глава 2. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Мир Эндрюса. Статус. Борт МДК «Давид Ливингстон. Стационарная орбита». Дата. 7 апреля 2084 года. «Уж полночь близится, а Германа все нет. Извините, не удержался» очень уж подходящая к ситуации цитата но за исключением пары моментов каких во первых я далеко не пушкинская героиня одержимой влюбленностью в крайне сомнительного типа а во вторых не полночь а очень даже полдень по стандартам оно же корабельное времени во всем же остальном фраза более чем актуальна ждем ждем и еще раз ждем а потом догоняем и снова ждем на орбите что характерно Хотя могли бы уже маневрировать в верхних слоях атмосферы. В нашем деле, чем быстрее запряжешь, тем больше людей внизу на шарике выживет. Конечно, если мы уже не к шапошным разбору прибыли. А тут, понимаешь, я журношлю... э журналистское величество, пожалуй, изволили. На попутном извозчике, серич курьере с говорящим названием «Стрингер». Видимо, в честь наименее уважаемой категории пишущей братьей. Той, что подрабатывают исключительно фотками для желтых газетенок. Или не менее желтых новостных порталов. И да, с кавычками я не ошибся. Что же касается вновь прибывших. Да, у них даже катер не оказалось. Пророк же Змитрич получил хреновый. Пристыковаться напрямую к нашему старине Ливингстону Стрингер был физически не способен. Особенности конструкции не позволяли. ни его, нашей. нашим МДК, по сути, своей крайне специализированной корыты и на со всякими мим пролетающими проходимцами он тупо не рассчитан. Он либо садится на планету, когда условия позволяют, либо запускает пару шаттлов, грифов под номерами 1 и 2. Вот так вот незамысловато. Гриф 1, кстати, сейчас и задействован в качестве персонального космического лимузина. И меня на него не пустили, что не может не радовать. Зато представляю, как рада Сара Эштон. И в обычное это время без вспыльчиво англичанка. пацу А вот по матери Ирланка этим все сказано. Внутри наверняка вся кипит, но, слава богу, помалкивает. Это я точно знаю, потому что сам и приучил пилотессу, или пилотку, хе, возмущаться про себя, а не засорять матерщины эфир. Хотя в данных обстоятельствах я бы на громогласные проклятия закрыл глаза, ибо нефиг его пилота использовать в качестве банального таксиста. И да, я раздражен. По той простой причине, что меня, как и обещал капитан, припрягли. Работенка не пыльный всего лишь изображать комитет по встрече на дружественной территории то бишь на борту Ливингстона, который сейчас больше похож на растревожный муравейник, нежели на сонное царство, как нынешней ночью. Что и не мудрено, все мои люди за малыми исключениями делом заняты. Кто-то готовит к полевому выходу боекомплект, кто-то проверяет броню и прочую снарягу, а кто-то вообще занят изучением географических, социологических, зоологических и прочих ких особенностей потенциального театра военных действий. Ну а то самое исключение, то есть я, топает в стыковочный отсек, вернее, еще дальше, в так называемый предбанник шлюза, каковой сейчас единственный свободен от суетящихся бойцов и техников с командой МДК. Ну я так думал, что там пуст, пока не миновал автоматически раздвижные двери и нос к носу не столкнулся с последним человеком на борту, которого я ожидал здесь увидеть. Соответственно, удивление не сдержал. «Валентин Карлович, дорогой вы мой!» Ну ладно, я, у меня на роду написано во всякие неприятности влепать. Но вас-то за что? Вы же вроде как бог и царь этого несчастного корыта. Хм, с утра вроде был, хмыкнул капитан Фокт, помяв гладко выбритый подбородок характерным жестом, каково он перенял у моего дружбана Макса. А сейчас уже не уверен. Фигаси, присвистнул я. А что за крышу этих борзописцев? Они точно из новостей содружества. Портальчик-то желтизной. Откровенно говоря, даже с изрядным душком. Нам же, по идее, должно быть, западло с такими связываться. «Расскажи это майору Кирпатрику, Ники», — устало вздохнул Кэп. «Моих возражений он слушать не стал. Может, у тебя получится?» «Не, даже пытаться не буду», — помотал я головой, смирившись с неизбежным. «Если упрямый Бобби что-то вбил себе в тыкву, ну, сами понимаете». «Именно, Ники, именно. И ведь не прибавить, не убавить». Комбат у нас в этом плане крайне своеобразный тип, что даже из прозвища явно следует. Ну а поскольку у уважаемого капитана сам майор и наверняка по дальней связи отдельные очень недешевые удовольствие то этот факт объясняет небольшую помятость в физиономии Гера Фохта. Спать ему нынешней ночью пришлось даже меньше, чем мне. Потому что командиру батальона плевать на расписание вахт, он живет по стандартным суткам, единым для всего колониального содружества. И привязанным, конечно же, к земным, да и к календарю тоже. Потому что никак иначе координировать действия столь разрозненного подразделения, как альфа-корпус, по определению не получится. Это раз. Плюс самому майору, гадалки не ходи, хвоста накрутил полковник Кригер для допущенных в ближний круг подчиненных, просто Генрих Клаусович. Да, да, предки у него с нашим Кэпом одни и те же, поволжские немцы, хотя сами они уже совсем из других мест происходят обоим уже подполтинник и обобраз делись не на земле это я точно знаю но корней своих не забывают так что при оказии что с одним что с другим с полканом естественно реже у вашего покорного слуги получается пообщаться на великом и могучим как собственно и сейчас с одной стороны дополнительная языковая практика а с другой добрых две трети личного состава что моих альф что флотских наступы не поймут конспирации тее или скорее ее видимость треть по-русски еще как шпарит Это я все к чему? Да просто комбат напрямую Кэпа озадачил. Хотя по уму должен был скинуть проблему народного а тут уже и меня в известность поставить. Заодно мне же и перепоручить руководство процессом взаимодействия брау альфа-взвода с прессой. И вот я-то и напрягал бы Гера Фокта с приснами. В реальности же, как видите, строго наоборот. А это не порядок. Не говоря уже о том, что от всей этой ситуации смердит за версту. Чем? «Известно чем, сговором. Кто-то в руководстве барзаписцев вась-вась с нашим комполка, поскольку выше него в нашей структуре начальство попросту нет. Дикой дивизией в целом рулит аж руководитель всей колониальной службы нейтрализации. То есть реальный небожитель, до которого не каждый президент планеты, если это не планета Земля, конечно же, докричится при нужде, аут вот полкан самое то, потому что уже майор Кирпатрик, который лишь на одну ступень в иерархии ниже него, Своей властью дать добро на столь тесный контакт со средством массовой информации не имеет права. Без приказа сверху, конечно же, или без предварительного согласования с ним же, то бишь верхом. И это я точно знаю, поскольку мы относительно секретные. Относительно потому, что на власти колонии или приравненных к ним образований мы повлиять никак не можем, разве что силовыми методами, что командованием отнюдь не приветствуются. А те, бывают и сами прессу привлекают, а другим желающим не мешают. Это нормально. Работает на сарафанное радио, как Макс говорит. А вот так журналюга непосредственно в составе подразделений, начиная с высадки на планету и далее до благополучного, я надеюсь, разрешения кризиса, это на моей памяти впервые. Спасибо на том, что предупредили, чего ожидать. А чего вы думаете, я такой злой? Просто рвать и метать готов. Но при капитане сдерживаюсь, хоть и с трудом. «А кого озадачили?» — нарушил я под затянувшуюся паузу. «А?» — встрепенулся Кэп, как и я, озабоченный тяжкими мыслями. «На грифе один с Сарой кого отправили, — говорю». «А, Витюша послал, у него пересменок». «Ясно-понятно. Штурманец наш Андреев, он же Эндрюс Виктор Викторович, под раздачу попал. Вернее, удачно под руку капитан подвернулся. Стало быть, на вахте сейчас старпом Вилли Линдберг». Этот немец уже натуральный, не обрусевший, но офицерский состав Ливингстона вписался очень даже удачно в силу незлобивого, но в то же время требовательного характера. Вот такой парадокс, хе, -хе. «Ненавижу форс-мажоры», — вздохнул я, сменив тему. «А кто же их любит-то, Ник?» — усмехнулся Кэп, но сразу же озабоченно нахмурился. «Чувствуешь что-то? Интуиция?» «Она самая», — буркнул я, — «плюс наблюдательность и элементарная логика». Слишком все неожиданно и не по штатному расписанию. Вы вот, Валентин Карлович, лучше меня знаете. Скажите, неужели никого из наших поближе не было, а? Были, подтвердил мое предположение Кэп. И Эфтиман и Джон пик Из наших, из Бэшек, плюс Ацтек с Гуроном и Сцешек. Все, кстати, в пределах пригранища, а нас, сам знаешь, аж с фронтира дернули. Кстати, не ближний свет, пусть и соседние сектора. Их, собственно, всего пять. Помимо уже названных, есть еще Кордон, Периметр и Бордерлендс. Но это совсем далеко. Оттуда тащиться не трое, четверо суток или все шесть, как нам, а три-четыре недели. И это при удачном стечении обстоятельств. Опять же, не наша зона ответственности. Я имею в виду не полка Б. В любом случае очередная странность. Здесь, в мире Эндрюса, почему-то конкретно мы взвод Б-113 понадобились. Ну и кто тут скажет, что не заговор? Выяснить бы против кого конкретно. Лично меня, Кэпа, Фохта или всех сразу. Ну и на хрена Снова не сдержал я эмоции И главное, зачем? Майор Кирпатрик сказал, что это задание особой важности, Ники, — пояснил капитан Фохт. Цитирую. «Болту передай, чтобы расценил это как особое доверие со стороны командования. Так что, Ник, ты у начальства на особом счету». Вот это и пугает. Еще тяжелее вздохнул я. «А я бы на твоем месте гордился», — попенял мне Валентин Карлович хотя все вы молодежь балбесы не цените особого отношения было бы чем снова завелся я я вообще когда на нервах очень легко начинаю кипятиться впрочем со временем это проходит но в этот раз крайне удаччно совпал я считаю премии к примеру или любым другим материальным поощрением оружием иным хотя бы а не это вот все особое отношение особые отношение в гробу я видал это особое отношение Как бонус или работенка попроще, так кто-то другой. А когда всякая задница, так исключительно мы с вами. Не надо меня хвалить, лучше помогите материально. Тише, Никит, тише, попытался утихомирить меня Кэп и даже аккуратно под локоток сместил чуть в сторону, дабы я случайно кого-нибудь не зацепил, руками размахивая. Но особого успеха не достиг, на меня конкретно накатило. В принципе, я чего-то такого и ждал, а оттого злился еще сильнее. Ей за мной грешок, известное дело. Еще на первом году службы психозом обзавелся, который иногда, в основном после сильных и неприятных эмоций, связанных с исполнением служебных обязанностей, помимо относительно безобидных ночных кошмаров, принимает и вот такой вот скандальный громогласный вид. Понадеялся дурень, что успеем на шарик десантироваться, а там истерить станет некогда, крепкий профессионал пересилит психованного неврастеника. Да и просчитался. И все из-за какой-то дурищи из новостей и содружества. Ладно бы тот же вестник Альфа-корпуса, он хотя бы серьезное издание. А тут, блин, натуральная желтая газетенка, разве что сетевая. Но Кэп, между прочим, прав. Не мне в таком состоянии перед подчиненными светиться. Те, конечно, в курсе относительно моих маленьких слабостей, особенно ветераны. Но по возможности следует избегать подобных перформансов. Не самым лучшим образом такие зрелища действуют на психологический климат в коллективе. А мне ведь еще командовать. Так что я даже не сопротивлялся особо, послушно сместился вслед за капитаном в сторону от смотровых окошек в сдвижных створках. А еще оказался спиной к шлюзу. Уж не знаю нафига. Видимо, так изначально было задумано. Вот скажите, Валентин Карлович, с хрена ли я должен радоваться? Между тем продолжил я кипятиться. Мне людей к высадке готовить, планы прорабатывать, вводно изучать. А я вместо этого натуральной фигнёй страдаю. Да кто она вообще такая-то, журношлюха? С какого такой перепуга я ей прислуживать должен? Гордись особым отношением. Это каким? На тебе, то что нам не гоже. Детский саш штаны на лямках. Да и дуру эту взять. Не могла, что ли, по-другому выслужиться? Вот ни за что не поверю, что она страшнее атомной войны. Или у неё начальник, или как там его, главред, во, пи. «В смысле, гей?» Ники шикнул на меня капитан, стрельнув паническим взглядом в сторону шлюза. Но я на это не обратил внимания, равно как и на шелест сдвижной створки. «Наберут, придурков, по объявлениям, а я за ним ходи, слюни и сопли подтирай. И хорошо, если только их. А ну, как еще и подгузники менять, и принесло ты шлюшку на мою го!» Тут наконец до меня дошло, что Кэп натурально изменился в лице, да еще и покраснел. И я резко снизил накал страстей. А если совсем точно, то перешел на шепот. Она у меня за спиной, да? Скажите, что нет, а, Валентин Карлович? За спиной, ник Подтвердил мое худшее подозрение Кэп. Может, хотя бы не поняла? Попытался я ухватиться за последнюю соломинку. Она же вроде британка, мисс, как ее там. Мисс журнашлюшка вас прекрасно поняла, мистер Праведный Гнев. Громко и четко на довольно чистом русском отчеканила у меня за спиной девица. Точно девица, голос молодой. Хотя кто их баб разберет? Они что в 20, что в 30 плюс умудряются почти одинаково выглядеть. Ну и акцент легчайший, такое ощущение, что язык ей изначально родной, но пользоваться приходится достаточно редко. И ударения кое-где смещены, и акценты иначе расставлены. Но такое среди билинг сплошь и рядом встречается. О, расплылся в приветливой улыбке Кэп, попытавшись хоть как-то сгладить неловкость. Мисс Джонс, какая приятная неожиданность. Вы очень хорошо владеете русским. Хотя кому я вру, неловкость. Самый натуральный, как говорят мой англоязычный подчинённый факап. На великий и могучий переводить не буду, уж простите великодушно. У нас в семье всем владеют. Такое ощущение, что пожало плечами девица. Можете, кстати, называть меня не Джулия, а Юлия, Иванова. В кои-то веки никто коверкать не будет. Хотя вы, мистер, праведный гнев, извольте обращаться ко мне не иначе, как Юлия Сергеевна. И на вы, пожалуйста. Как пожелаете, ваше жур... э барышня, наконец справился я с собой. И резко обернулся, натянув на физиономию маску бесстрастности. Мастер-лейтенант Болотнев, к вашему с... Эээ, честь имею. Хрен тебя не мои услуги. Докажи сначала, что ты этого достойна. Надеюсь, именно это читалось у меня во взгляде. Ну, это, сами понимаете, не точно. Опять же, очень многое зависит от интерпретации, принимающей послание страны Болтнев, удивленно заломил аккуратно выщипанную бровь девицы А у меня в сопроводиловке написано «Болт». Это сокращение, страдальчески поморщился я. Вы же почему-то для всех Джонса не Иванова. Вот и со мной такая же фигня. — Пожалуй, я вас понимаю, мистер Праведный Гнев, — чуть смягчила журналистка. — Раздражает, знаете ли, постоянно слышать Джулия Иванов. — Пусть уж лучше Джулия Джонс. А вас как зовут? — Никита, тоже Сергеевич. — Ха, это многое объясняет, — улыбнулась девушка, на сей раз без издевки, а потому прямо на глазах преобразилась из холодной надменной дивы от журналистики в симпатичную, довольно миниатюрную блондинку. — Никита Болтниев? — Я же говорю, сложно. Усмехнулся я, окончательно успокоившись. Похоже, я был к ней несправедлив. Может быть, и сработаемся. Вот и зовут Болтом, в смысле Болтом. Успел я вовремя поправиться. Мастер-лейтенант Ник Болт к вашему слугу, мисс. Хм, хорошо, очаровательно прикусила нижнюю губу репортерша. А вам не обидно? Не обиднее, чем мистер Праведный Гнев, подмигнул я ей. Да и вообще, Болт в переводе молния, а это я и есть. Потому что вспыльчивый ставил свое веское слово капитан ни за что б не сказала широко распахнула глаза журналистка прижав ладони к щекам зная своеобразный армейский юмор скорее бы другой подумала пошлое вот зараза я ж зубами скрипнул с досады они что сговорились что ли в смысле с капралом вегой который меня постоянно такими вот грязными намеками донимала особенно когда мы наедине впрочем ей можно верить она не понаслышке знакома с предметом о котором идет речь — Мы не армия, мисс. Тем не менее, сохранил я спокойствие. По крайней мере, с виду. Но юмор у нас такой же дурацкий. Капитан, подтвердите? — Подтверждаю. — Что ж, будем считать, что знакомство состоялось, лейтенант Болт. Перестал дурачиться Джули. — Или нет? Ведь зачем-то выделила интонации мою фамилию. Мастер-лейтенант педантично поправил я. — Раз продолжает выпендриваться, то и я себе ни в чем отказывать не стану. Да, да, и это тоже отмахнулась девица. «Я готова приступать к работе». «Не-а», мотнул я головой. «В смысле? Вас что-то еще не устраивает, мистер праведный гнев?» «Естественно», — не повелся я. «Меня не устраивает все, начиная с самого вашего присутствия на борту МДК «Давид Ливингстон». Капитана, я уверен, тоже, но он человек вежливый и деликатный, а потому не подает вида». «Это я уже поняла», набычилась девица. Я не про вас, гер-капитана, про сомнительные человеческие качества лейтенанта Болта. Мастер-лейтенанта. Да, это тоже, зло прищурила журналистка. Потом медленно выдохнула сквозь зубы и все же уточнила. А еще что не так, ну, помимо вашего врожденного, уже на ненавистничество. Все, повторил я. И принялся перечислять, загибая для наглядности пальцы. Форма одежды, снаряжение, психологический настрой, физическая подготовка. Вам мало, ваше репортерское величество? э что не так с формой одежды?» — мгновенно выделила основная девушка. «Видимо, к остальным инсинуациям уже привыкла. А тут, понимаешь, ей в лицо заявляют, не так ты одета, милочка. Странно, что в ярсть не пришла. По собственному опыту знаю, что внешний вид для дамочек крайне болезненная тема. Но только не в этот раз, хе-хе. Все не так», — заявил я. «Посмотрите, пожалуйста, на меня». «Посмотрела». «Правда, красавчик. Да ну вас». «А теперь посмотрите на капитана Фохта», — оставил я без внимания эмоциональную вспышку. «Посмотрела». «Ну и на себя», — скользнул я взглядом по короткому черному платью в обтяг, дополненному кофточкой и дальше по стройным ногам к лаковым туфлям на шпильках. «Ничего не смущает?» «А должно?» — зыркнул на меня из-под насупленных бровей репортерша. «А вы, милочка, разве не знали, куда вам предстоит отправиться?» — опередил меня Кэп, силясь разрядить обстановку. — На планету, — недоуменно покосилась на нее удивиться освоенную в поселении с людьми. — В этом платье одно название на шпильках? — ухмыльнулся я. — Нет, конечно, — возмутилась Джули. — У меня сменка есть вон в рюкзаке. И одежда, и обувь. — Кроссовки, небось, — уточнил я без особой надежды. — И очень удобные, — заверила репортерша. — А еще туристические брюки, футболка и ветровка. — Фигайся, а по размеру не скажешь, — кивнул я на рюкзак, притулившись у ног девицы. — Такое впечатление, что там еще палатка с курткой. — Нет, там еще съемочное оборудование. — Так вот, почему она одна, без оператора. Смело ничего не скажешь. — Боюсь, ваше репортерское величество туристических шмоток будет недостаточно, — умерил я тон. — Пойдемте-ка со мной, да рюкзак не забудьте. — А вы мне разве не поможете? — с намеком покосилась на рюкзак Джули. «Это не входит в круг моих обязанностей», — отрезал я. «Согласен цинично и бестактно, но мне пофиг». «Ладно», — вздохнул репортерша, — «куда хоть идем, мистер праведный гнев?» «В наш армейский гардероб прибарахлим вас, подберем что-нибудь получше», — посулил я. Потом подумал и все-таки подцепил с пола рюкзак, поддивившись его неожиданную весистости. «Идемте, не бойтесь, вам понравится». «Обещаете?» «Ня-а», мотнул я головой и шагнул к дверям даже не удосужившийся удостовериться, что репортерша двинулась за мной следом. Но в этом и не было нужды. Шпильки отчетливо цокали по пластиковому напольному покрытию. А еще я услышал, как капитан Фохт с изрядным облегчением произнес, обращаясь к двери шлюза. — Все, Витенька, можешь выходить. Драки не будет.